Мира Лохвицкая, Константин Бальмонт Этот роман начался стремительно. Они познакомились в 1897 году, когда осенью Константин Дмитриевич Бальмонт 1867-1942 годы вернулся из Англии, чтобы издать в России поэтический сборник «Тишина». А летом следующего года Он и Мирра Мария Александровна Лохвицкая-Жибер 1869-1905 годы уже отдыхали в Крыму в тихой и уютной Балаклаве. Именно там восходящая звезда русской поэзии Константин Бальмонт посвятил своей возлюбленной одно из лучших стихотворений ранних лет. «Я знал, я знал, что однажды тебя увидав, Я буду любить тебя вечно. Из женственных женщин, богиню избрав, Я жду, я люблю бесконечно. Мира, уже давно блиставшая на литературном небосклоне, Со свойственной ей душевной лирикой отвечала, Я люблю тебя, как море, любит солнечный восход, Как нарцисс к воде склоненный, Блеск и холод сонных вод. «Я люблю тебя, как звезды, любят месяц золотой, как поэт свое создание, вознесенное мечтой. Я люблю тебя, как любят неразгаданные сны, больше солнца, больше счастья, больше жизни и весны». Судьба Бальмонта была сложна. Он несколько раз жил в эмиграции, его обвиняли и осуждали за свободу мысли, Он был влюблен в женщину, с которой ему не суждено было быть вместе, и, наконец, умер вдали от родины на время, позабытой соотечественниками. Константин Бальмонт родился 3-15 по новому стилю июня 1867 года, близ городка Шуя. В 1886 году он по настоянию отца поступил в московский университет на юридический факультет когда за участие в демонстрации бальмонта исключили из университета юноша всерьез решил заняться поэзией которой с детства был неравнодушен так и не получив высшего образования будущий поэт занялся самообразованием изучил более десяти иностранных языков прочитал огромное количество книг Путешествовал по Индии, Мексике, Бразилии, Египту. Вспоминая о начале творческого пути, молодой поэт отмечал, что он начался с печали, угнетения, сумерек. Оно, творчество, началось, говорил Бальмонт, под северным небом, но силою внутренней неизбежности, через долгие скитания по пустынным равнинам и провалам тишины. Известным поэтом Бальмонт стал лишь в начале XX века, когда в 1903 году вышли его лучшие сборники стихов, посвященные любимой женщине «Будем, как солнце» и «Только любовь». Талантливая поэтесса, русская Софо, создательница песен греха и страсти, возлюбленная гения серебряного века Бальмонта, красивая и необыкновенная женщина Мира Лохвицкая, Родилась в Петербурге в 1869 году в семье адвоката и профессора Александра Лохвицкого. При рождении ее нарекли Марии, но в поэзии ее будут помнить как Миру Лохвицкую, предтечу Ахматовой и Цветаевой. Будущая поэтесса получила домашнее образование, а затем, поступив в Московский Александровский институт, вышла замуж за архитектора Жибера. Она подарила мужу пятерых детей, которых самозабвенно любила и ради которых готова была жертвовать своим творчеством. В поэзию Лохвицкая пришла еще в детстве и со временем в юношеском возрасте добилась выдающегося успеха, несмотря на злую критику и упреки в декадентской похоти и безнравственности. По тем временам откровенные чувственные стихи Мирры казались слишком нескромными. Тем не менее, к концу XIX века популярность Лохвицкой достигла необычайных вершин. Дважды удостоившись Пушкинской премии Российской академии наук, Мирра стала самой яркой поэтессой своего времени. Она писала о любви всегда, и в юности, когда воспевала материнское чувство и радость замужней женщины, и намного позднее — открывая в себе страсть познавшей греховную любовь женщины, пожелавшей другого мужчину. Роман влюбленных поэтов не остался незамеченным и вызвал бурю откликов и домыслов в литературных кругах. Скандал был неизбежен. Лохвицкую осуждали, упрекали в распущенности и невоздержанности, иногда оскорбляли и возмущались каждым новым шагом мирры, В сторону своего Леонеля, А она, гордо неся любовь, отвечала, «Когда в тебе клеймят и женщину, и мать, За миг, один лишь миг, украденный у счастья, Безмолвствуя, храни покой без бесстрастия, Умей молчать!» И если радости короткой будет нить, И твой кумир тебя осудит скоро, Нагнет тоски и горя и позора. Умей любить. Тем не менее близкие люди, хорошо зная миру, Отмечали ее светлую душу и искренность, С которой поэтесса относилась ко всем, Даже к своим недоброжелателям. Сердечность, доброта и глубокая религиозность, Которые были присущи Лохвицкой, были неотделимы от ее обычной жизни. Любящая жена, мать пятерых детей, она казалась олицетворением добродетели и чистоты. В поэзии же Мира становилась роковой, страстной женщиной, воспевающей грехопадение и невоздержанность чувств. Быть рядом с любимым ей довелось всего семь лет, хотя у них никогда и не было общего дома и детей, Они знали, что живут только друг для друга. Поэтесса не смогла уйти от мужа и детей. Бальмонт жил в то время со второй женой Екатериной Андреевой. Скандал вокруг их семей разгорался с возрастающей силой, и вдруг Бальмонт не выдержал. Он сбежал из Петербурга, чтобы больше не видеть осуждения и упреков. Поэт страдал, но и для поэтессы эта разлука стала настоящей трагедией. В юности она воспевала все светлое. Теперь же, под тяжестью зрелой любви и невозможностью жить с любимым человеком, в поэзию любви и боли впервые вошли страдания, картины смерти и отчаяния. Сгорая от чувств и не желая более писать о них, мир ушла в иной мир, мистический, непознанный, недосягаемый. Теперь центральным в ее поэзии становились фантастические образы ведьм, сатаны, смерти. Она была сломлена несчастной любовью и больше не видела света, становилась все более раздражительной и нетерпеливой. «Я хочу умереть, молодой, не любя, не грустя ни о ком, золотой закатиться звездой, облететь неувядшим цветком» мир скончалась в 1905 году от туберкулеза. Ей было всего 36 лет. Спустя месяц раздавленный горем Бальмонт напишет «О, какая тоска, что в предсмертной тиши Я не слышал дыхания певучей души, Что я не был с тобой, что я не был с тобой, Что одна ты ушла в океан голубой». А еще через год, став отцом, свою дочь Бальмонт назовет Миррой в честь бывшей возлюбленной, так и не ставшей ему женой. Его третья законная супруга Елена простила мужу такой поступок. В 1921 году Бальмонт навсегда покинул Россию. Спустя 20 лет после смерти Мирры, будучи в Париже, Константин Дмитриевич признался. Светлые следы моего чувства к ней, мире и ее чувства ко мне ярко отразились в моем творчестве и в ее. До конца жизни Бальмонт признавал только трех поэтесс — Сафо, Ахматову и Лохвицкую. Вдали от родины поэт много путешествовал, посетил Южную Америку, Австралию, Новую Зеландию, Цейлон, Индонезию, Его психическое заболевание, которое началось еще в юности, Бальмон пытался покончить жизнь самоубийством, после чего долго лечился в психиатрической лечебнице, к старости стало прогрессировать, доставив много хлопот родным. Константин Дмитриевич умер 23 декабря 1942 года в Париже в возрасте 75 лет от воспаления легких.